Глава четвертая, фрагмент четвертый. Умение быстро думать и принимать верное решение помогло. Пришли к общему мнению, что нужно быстро построить плод, способный выдержать как наш вес, так и вес всего крайне необходимого, что успеем собрать. Порешали и приступили к действиям. Сперва построим плод прямо на палубе из деталей корабля, а затем начнем собирать необходимое. Если успеем, конечно. «Главное, когда корабль пойдет ко дну, не оказаться в воде, потому что пиранье». «Я первое время, когда мы с тобой на этой посуде оказались, в почти нормальном состоянии был», Саня решил немного порассказывать. «Да, заниматься постройкой плота в темноте — то еще испытание. Куча занос, ушибов и ссадин нам точно обеспечена. Не обращаем внимания на них, потому что мотивация к жизни сильнее. Меня и тебя, Никита, эти голубки сразу в трюм посадили». Ради этого даже от товара отказаться Башке пришлось. Он, кстати, в компашке заднеприводных главный был, но это мелочи. Видел бы ты, как Башка такой большой и сильный перед Саидом стелился. То еще зрелище было. Ну да и фиг с ним. Что-то мы от темы уклонились. Рассказать тебе хочу о легенде, которую слышал не раз и не два за время плавания. Сперва Башка о ней говорил, потом дуть потом двое других, которых ты при помощи мачета порешал. Каждый день, почти пока к этому озеру плыли, легенда звучала. Даже слушать устал. А потом, уже ближе к озеру, как отрезало. Видимо, гомосеки тоже суеверные. Ха! У меня с ними даже общая черта нашлась. Я что ж суеверный? Обидно даже. «Все вокруг да около топчешься, отдельного так и не рассказал», — сказал я, подтащив к месту сбора плота очередную партию оторванных досок. «Санина задача проще». Вытащить из них гвозди и по возможности их выпрямить. В постройке плота пригодятся, потому что веревок у нас кот наплакал. Ничего, справимся. Думаю, что справимся. Легенда, Ник, такая. Поговаривают, что живет в этом озере тварь, чем-то напоминающая осьминога. Огромного такого осьминога размером с пятиэтажку панельную. И любит осьминог кораблики на буксир брать. Присосется к брюху и таскает себе, пока до скал не дотащит. «А если уж и дотащит, то судьба у всех корабликов одна. Шумяк, и только обломки по озеру плавают. Ты ведь, как я понимаю, про зубастое озеро ничего не слышал, и как оно на карте выглядит тоже не представляешь». Не без труда, оторвав от палубы первый силовой брус, разбираемого навеса я положил его возле сани и ответил. «Нет, друган, знать не знал, что такое озеро существует». Смахнув пот с лица, я пошел побеждать оставшиеся три бруса. Только начал, а уже устал. «Ну давайте, скобы вылезайте из сухой древесины. Мне бы сейчас лом или гвоздодер, ускорился бы рабочий процесс раз в пять минимум. Озеро зубастое огромное, но при этом проточное», — продолжил Саня, пытаясь одолеть двухсотый гвоздь плоскогубцами. «Река, могучая, сквозь озеро течет. Почти по его центру. Место-то зовется руслом, потому что там течение особо сильное». «Ну, как сильная? слабое конечно. В других местах, в общем-то, течения почти нет. Хотя не только могучее в озеро впадает. Других рек помельче тоже навалом. Озеро огромное же». Нет, ну точно издевается, Санек. В час по чайной ложке информацию дает. Пустой треп уже откровенно бесит. нервные какой-то. «Озеро, размера какого?» Рыкнул я и врезал по брусу ногой. «То ли сильнее стал, то ли брус такой слабый». Оторвался он от скоб крепящих его к палубе играючи. Пролетел метра три и чуть не прибил Бодрова, упав в опасной близости игулка сбряков. Послышался недовольный возглас. — Эй, Никитос, сам поаккуратней. Я ведь почти ничего не вижу. Смотри, куда бруски кидаешь. Чуть не прибил меня. Пару секунд молчания и последовал ответ. — Озеро, спрашиваешь, какое размером, да? Какое, — Какое-какое! Большое, блин! «Сам-то не понял, что ли? Я, если честно, могу соврать, но вроде километров сто тридцать длиной оно и около полтинника шириной. В самом широком месте, естественно. Как тебе, а? Байкал отдыхает однозначно». «Байкал покрупнее будет», — пробормотал я. «Шесть сотен километров он длиной с хвостиком. Поверь мне, потому что бывал там и не раз». «Да, ну», — воскликнул Санек, — «думал, что он помельче». «Море, блин, а не озеро». «Нихеров размерчик у Байкала». «Зубастая тоже не маленькая, сам понимаешь». Я решил попробовать врезать ногой по второму брусу, но того же результата не получил, только ступню отбил. Расшатывать намного эффективней. Как сумел так сильно втащить по брусу первому, загадка. Решать ее нет времени. Потом, в свободное от работы время, подумаю. Санек снова затарахтел Зубастые пираньи, давшие название озеру и обитающие только в нём и нигде больше, как мы с тобой выяснили, не самое страшное. Осьминог или как его там, неизвестно ведь на кого он похож. Опаснее. Кракенум болотный, вот кто. Легенда, получается, не врала. Разбивает тварь о скалы корабли, точнее об скалистый остров, который в озере имеется. Про него я ранее слышал, как и про легенду. Было это около года назад. Как раз в этих краях бывал. Рыбачил на пираней. Эх, знал бы, что в такой заднице окажусь, так поболе бы инфы собрал. Луна выглянула неожиданно быстро. Легка на помине. Но спасибо стало намного светлее. Даже кровь, идущую из множества ссадин, которыми теперь покрыты мои руки, разглядел. Как светло-то стало, обрадовался Саня. Теперь не придется гвозди на ощупь искать. «Кстати, Ник, спустись в ближайший трюм и проверь пребывание воды». По борту все нормально. Осадка вроде не изменилась. А если и есть изменения, то незначительные. В трюмах тоже терпимо. Вода поступает медленно, пока только ступ не скрывает. Что-то подсказывает мне, что до скалистого острова мы доберемся раньше, чем начнем идти ко дну, потому что скорости подводный буксир не сбрасывает». Минимум километров двадцать в час развили по ощущениям, а может и поболе «Сань, затея с платом, она имеет хоть малейший смысл?» Тихо поинтересовался я, усевшись на один из брусков. Не ожидал, что такой простой вопрос может вызвать такую бурную реакцию. Саня просто взорвался. «Уверен, Ник? Знаешь, в чем я уверен? Ни хрена я ни в чем не уверен! Я, сука, поспать хочу! Хочу в теплую постель!» да к бабской прижаться мордой. Меня все так достало, что хоть бери да за борт прыгай. Такое пережил, такое. Тебе-то просто было, не помнишь ничего. А я... Я о нашем спасении думал. Я...» А Плеуху Бодрову отвесил смачную. Перестарался малость, но требуемый эффект получил. Словесный понос закончился. «Ты чего дерешься?» — тихо и обиженно спросил Саня, потирая лицо. Истерику твою только так прекратить можно было. Ответил я, ничуть не жалея о содеянном. Самый простой и самый рабочий способ это был. Давай, бери плоскогубцы и продолжай возню с гвоздями. Наличие титьки в ближайшем будущем, к которой ты сможешь прижаться своей опухшей рожей, зависит от того, что мы с тобой предпримем. Пока ничего непоправимого не случилось. Поборемся еще за нашу никчемную жизнь, Адруган. Помогло. Убедил. Оставив Саню наедине с гвоздями, я решил осмотреть окрестности, пока свет луны это позволяет. Точка обзора был выбран самый высокий навес в центре палубы. Вовремя на него забрался, как оказалось. Увидев стену суши метрах в трехстах, я хотел радостно закричать «Берег!». Почему-то мое сознание мало стисковеркало полученную информацию, и вместо высокой стены скал сперва показало ровную полосу невысокого песчаного пляжа. после которого начинается массивная стена высоченного леса. Только приглядевшись, понял, что смотрю на остров-скалу. Да такой правильно ровный, каким бы казался ночью лес. «Саня!» — крикнул я, так что связки больно стало. «Скалы! Они рядом!» Прыжок, и я на палубе. Рывок и уже рядом с Бодровым. хватая его за руку и тащу к корме корабля, по пути не забыв прихватить мешок с оружием, патронами и едой. «Корма — самое безопасное место, потому что основной удар на себя примет передняя часть корабля, форштевень, или, если проще, нос». «Ты точно видел скалы?» — Саня вцепился в ограждение, как клещ. «Может, показалось?» Я качнул головой. «Странно, но дрожи, той, что колотит Бодрова, у меня нет. Вообще не боюсь грядущего. Понимаю безысходность столкновения и поэтому морально готовлюсь ко всему. Даже к тому, что умереть придется». «Сань!» Спокойно, но громко заговорил я. «Где-то через минуту, может даже быстрее, нас приложит обскалистый остров. Шанс выжить у нас будет, потому что скорость не очень большая. Дерево будет трещать так, что других звуков мы не услышим. Видеть тоже вряд ли сможем. Когда начнется, ты должен попытаться удержаться на одном месте. Когда разрушение корабля закончится, ты просто обязан заставить себя не оказаться в воде». «Греби, кричи, цепляйся за все, что под руки попадется, но найди камень, торчащий из воды, и влезь на него. Выше, лучше. Понял меня?» Бодров, соответствуя фамилии, бодро и мощно закивал. «Зачем ты решил рассказать про Тараторить?» «Маша, она за тебя боялась. Не отходила ни на минуту. Кормила, в туалет водила, мыла и спать укладывала. Именно она первая поняла, что ты не совсем дурак». «Понимаешь, что тебе говорят, и даже большую часть нажитого при нормальной жизни опыта сохранил. Ты, не хоть и выглядел как дурак, но таким был только отчасти. Да, если тебя не сводишь в туалет, то сам ты этого не делал и ходил по нужде, где придется, не снимая штанов. Но если попросишь что-то, что умеешь, то обычно нес какую-то ересь, но требуемое выполнял. Ты вроде робота был. Очень умелого, но постоянно несущего бессмысленную колесицу. В плену с тобой на этом корабле я пытался использовать тебя для освобождения». «Именно ты первый раз развязал спутывающие меня веревки. Но завалить Дудя у меня не вышло. А затем пришлось иметь дело с Башкой, который, ох, как не пожалел меня и пинал долго. Но на тебя внимание он не обращал. А то, что развязан ты был, так это благодаря мне. Я постоянно злил тебя и заставлял орать «развяжите меня». Ты орал, быстро всех достал, кляпы перегрызал и в итоге был развязан. Развязали, успокоился. И это именно я требовал, чтобы ты толкал чертову крышку люка». Если честно, то просто из развлечения. Мы все малости издевались над дурачком Никитой, который делал все, что пожелаем. Извини нас за это, друг. И знай, Маша тебя любит. Саня замолчал, прекратил держаться за ограждение кормы и сел на палубу. Обхватив голову руками, что-то забормотал Кажется, молитву. Не дрей в друган. С трудом, но я смог поднять товарища и положить его руки на ограждение. Убедившись, что он снова держится как клещ, тоже вцепился в толстую доску и уверенно сказал «Что бы ни случилось, но умирать я тебе запрещаю». «Понял?» Ответить Саня не успел. Мы достигли скал, и все потонуло в треске деформирующегося корабля. Я надеялся, что перед скалами начнется отмели, буксир, прицепившийся к днищу корабля, ее испугается. Отцепится и бросит все на самотек. Врезались бы, но не так сильно, потому что скорость небольшая. Отмели, видимо, перед скалами нет. Все намного хуже. Буксир, или, как его назвал Саня, огромный осьминог, не только вмазал нас в скалы, но и продолжил толкать корабль, неумолимо раздавливая его. «Я держусь! Держусь!» — истерично заверещал Бодров. «Никита, ты тоже держись! Падла Кракен точно угробить нас решил!» Отцепляться от по-прежнему целого борта кормы я вроде не собирался пришлось потому что из воды резко вырос гигантский столб диаметром не меньше полуметра а затем рядом с ним появились еще несколько столбов и я наконец-то смог разглядеть природу столбов никак какието не столбы а самые настоящие щупальца с множеством присосок либо гигантский осьминог, либо кальмар другие твари имеющие щупальца на ум почему-то не приходят один вопрос Почему эту хрень не сожрали пираньи? Или не по зубам им такой большой кусок мяса? Стресс штука уникальная. В левой руке у меня мешок, а в правой ничего не понимающий Саня. Бегу по палубе, уворачиваясь от покрывающих ее обломков, надеясь как можно скорее добраться до разрушенной столкновениям носовой части, а уже с нее перебраться на скалы. Щупальца рухнули на палубу, и мы оказались между ними. Треск и гул. Скручивающая, ничего не щадящая, толкающая корабль в скалы безумная сила. Ей плевать на нас, ей вообще на все плевать. Просто нравится уничтожать корабли. Для примитивного мозга, который имеется у головоногого моллюска-переростка, уничтожение кораблей сродни развлечению. Веселится, урод гигантский. Я все-таки споткнулся и упал. Рядом почти на меня рухнул саня. Дерево трещит, и других звуков не различить». Щупальца-присоски сминают его так же легко, как человеческая ладонь-лист бумаги. Нет, нам не избежать этой мясорубки. Рывок и еще больше треска. Я понял, что подлетел в воздух, а затем приземлился на что-то твердое. Боль в ногах и спине. Ничего не видно, потому что все заливает вода. Пытаюсь плыть, но толку мало. Снова рывок и удар. Привет, боль, и тут же прощай сознание. Зато терпеть не пришлось. Хоть что-то радует. все что осталось от корабля вместе со мной и саней тварь зачем то решила поднять над водой а затем швырнуть на скалы хорошо что мы этого не видели и гигантского наполовину кальмара наполовину краба малость уступающего в размере кораблю мы тоже не видели сделав дело он спокойно погрузился в воду и уплыл во освояси